Глава 15 Новое злодеяние. Страшная казнь. Прекращение доблестного рода. Нет возможности описать, в какое отчаяние пришли Гуттер и Грундвик, когда узнали, что их господа ускорили свой отъезд лишь по коварному наущению двух эскимосов. Злодеи, разумеется, имели в виду избавиться через это от слишком проницательных соглядатаев. Грундвик объявил, что едет немедленно по следам экспедиции, оставив больного Гуттера на станции, но Эриксон решительно восстал против этого, говоря, что одного Грундвига без Гуттера ему запрещено отпускать. «Можете обратиться к Рэск-Явику?» «Сказал Эриксон. Он вам то же самое скажет». «Если наших господ убьют, Эриксон, то вы будете в этом виноваты», ответил Грундвик. «Кто же их убьет?» спросил встревоженный лейтенант. «Проводники эскимосы, Густапс и Йорник». Эриксон рассмеялся. «Что вы только говорите, господин Грундвик», сказал Эриксон. Подумайте, есть ли в этом какой-нибудь смысл? Грундвик, не имея данных убедить молодого моряка, не стал больше ничего говорить и, скрипя сердце, решился подождать выздоровления Гуттера. Две недели прошло, прежде чем богатырь окончательно встал на ноги. Он изъявил желание ехать немедленно, чему ни Эриксон, ни Рескьявик на этот раз противиться не стали. Сани были уже запряжены, как вдруг перед самым отъездом жители первой станции с изумлением увидали Людвига с десятью норландцами и четырьмя американцами, оставленными в бухте Надежды. В нескольких словах Людвиг объяснил причину своего прибытия. Дело в том, что однажды утром оружейный мастер клипера отправился в гости к своему приятелю-плотнику яхты. Попивая пиво и покуривая табачок, приятели мирно беседовали, как вдруг оружейный мастер, имевший очень тонкое обоняние, сказал «Знаешь, Джеймс, у тебя на яхте как будто порохом пахнет. Не простым знаешь, а верочным У нас такого и нет. Ты точно знаешь? Еще бы не точно, когда у меня ключи от пороховой камеры. В этот день о порохе больше разговора не было, но в следующий раз оружейный мастер опять заявил. Как хочешь, Джеймс, но у тебя тут горит фейерверочный порох. Да нет же его у нас. Ты вполне уверен? Вполне уверен. «Ну, ну ладно, не будем из-за этого ссориться». На третий день опять та же история. «Джеймс, хочешь биться об заклад, что у тебя горит порох?» сказал оружейный мастер. «Я ставлю бочонок отличного рому». Плотник был большой любитель этого напитка. «Идем», — сказал он. «Ну, пойдем глядеть». Приятели спустились в крыт камеру. Там запах был еще сильнее. Оружейный мастер принялся осматривать каждую бочку. «Э-э-э-э!» э вскричал он вдруг, приподнимая один бочонок. «Какой же он легкий! И для чего это из него выпущен просмоленный фитиль? Кто устроил здесь такую адскую машину?» Оружейный мастер осторожно обрезал фитиль и обезвредил опасное приспособление. Известие об открытой мине быстро распространилось между матросами обоих кораблей. Собрался общий совет под предводительством Гуттера и решил, что злодейский умысел следует приписать эскимосам, Густапсу и Йорнику. Американцы терялись в догадках о том, какая могла быть у эскимосов при этом цель. Удар предполагался для нас, господа, объявил им Гуттер. Слушайте. И он рассказал им о грабителях, о двукратной катастрофе при спуске Клипера и о попытке надода взорвать его. Людвиг удивлялся тому, что новое покушение было поручено эскимосом. Но ведь не мой-то вовсе даже и не эскимос, заявил вдруг плотник яхты. Я его видел, прежде чем он надел зимнюю одежду. У него совсем не эскимосский тип. Он европеец. «В таком случае, друзья мои, медлить нельзя», — сказал Людвиг. «Необходимо ехать сейчас же по следам экспедиции. Вероятно, замыслы злодеев не ограничились одной миной». Оставив корабли под надзором всего четырех человек, оба экипажа, забрав с собой провизии на один год, отправились на север, руководствуясь компасом. Разумеется, этот рассказ только увеличил тревогу Грундвига. Два отряда соединились и быстро поехали вперед. Мы уже видели, что им удалось догнать экспедицию на последней станции. Удивлению Бьорнов не было границ, а ярости Надода, узнавшего, что все его планы рухнули, не было меры. Он едва не задохся от злости, лежа связанный с заткнутым ртом. Фредерику стало жаль его, и он велел снять с его рта повязку. Негодяй воспользовался этим для новых ругательств. «Что, господа, вы думали, что я совсем уничтожен? А я жив еще! И товарищество наше живо! Вы сами скоро это узнаете, глупцы! Вы потратили целых полгода на поиски трупа, а тем временем замок ваш сожжен грабителями, а юный брат ваш Эрик... «Убит!» Едва он успел это сказать, как Эдмунд, не помня себя, бросился на него, схватил его за горло и вскричал. «Ты лжешь, негодяй! Признайся, что ты солгал, иначе я задушу тебя собственными рук!» Бедный молодой человек, он не договорил. Надот воспользовался его волнением. Выхватил из-за пояса собственный его кинжал и вонзил это оружие ему в грудь по самую рукоятку. Эдмунд вскрикнул и упал мертвый. Дружный крик ужаса вырвался у всех присутствующих. С помутившимся взглядом Фредерик схватил себя руками за голову и упал без чувств. Тогда Гуттер быстрее молнии подскочил к злодею. «Наконец-то ты мне попался!» — вскричал он со звериным смехом. «Теперь ты от меня не уйдешь!» Не сказав больше ни слова, он вырвал из рук Надода кинжал и, взяв его голову, зажал ее между своими ладонями и начал сдавливать, не торопясь с рассчитанной медлительностью и постепенностью. «Помнишь старого Гарольда, которому ты раскроил череп?» — приговаривал богатырь. «Помнишь Олафа, заколотого тобою?» При каждом слове ладони богатыря сжимались все сильнее и сильнее. «Сжалься! Убей меня разом!» — стонал Надот. «Погоди немножко», — продолжал Гуттер, смеясь зловещим смехом. «Смерть — это избавление от всех мук. Надо ее сперва заслужить». Он разжал немного ладони и прибавил. «Проси прощения за все твои подлости и злодеяния». «О, прости! Прости! Сжалься!» «Убей скорее!» Сцена была такая невыносимая, что все отвернулись. Руки гиганта сжались в последний раз. Череп злодея затрещал, и мозги брызнули вверх до самого свода пещеры. Гуттер выпустил из рук бездыханное тело, сам сел в угол и зарыдал, как ребенок. Когда Фредерик очнулся от обморока, то оказалось, что несчастный герцог Норландский сошел с ума. В продолжение многих лет туристы, посещавшие Северную Норвегию, встречали близ развалин старого феодального замка Розольфсе, молодого человека, которого всегда провожал почти столетний старик. Молодой человек забавлялся тем, что срывал мох и цветы, росшие среди развалин. Когда ему мешали в этом занятии, он останавливался и, вперивши вдаль свой мутный взгляд, бормотал «О, красноглазый, красноглазый!» Но вслед за тем он сейчас же впадал в прежнюю бессознательность и опять принимался играть своими цветочками. Конец книги. Читал Антон Платонов.